Хашдрахар пожал плечами. В стране шаха имеются только элита и токару. У Холверда опять начался приступ язвы. Язвы, которая разрослась и обострилась за годы его деятельности в качестве гида, объясняющего прелести Америки провинциальным и темным магнатом, прибывающим сюда с задворков цивилизованного мира. Лимузин опять остановился и шофер принялся сигналить команде корпуса реконструкции и ремонта. Те, побросав свои тачки на проезжей части, швыряли камнями в белку, которая притаилась на ветке футах вста над землей. Холгерд опустил стекло своего окна. «Уберите же, наконец, эти чертовы тачки с дороги!» — крикнул он. «Гражданин!» — пропищал шах, скромно улыбаясь, вновь приобретенным познанием в чужом языке. «Готово!» — выкрикнул один из швырявших камней. Он неохотно и со злостью подошел к дороге и очень медленно оттащил две тачки, внимательно приглядываясь к машине и ее седакам Затем он встал в сторонке. «Спасибо, давно пора», — сказал Холверд, и лимузин медленно проплыл мимо человека с тачкой. «Милости прошу, доктор», — сказал человек и плюнул Холверду в лицо. Холверд что-то пролопотал, мужественно сохраняя достоинство, и отер лицо. «Нетипичный случай», — с горечью сказал он. «Токару яму броуха, пудин кабу», — сочувственно отозвался Шах. Шах мрачно перевел Хашдрахер, говорит, что так обстоят дела с Токару повсюду после войны. «Не Токару», — начал было Холверд, — «но остановился». Сонклейш вздохнул шах. Хашдрахер протянул ему фляжку со священным напитком. Доктор Пол Протеус, человек с самым высоким доходом во всем Айлиуме, направляясь через мост в усадьбу, сидел за рулем своего старенького дешевого плимута. Машина эта сохранилась у него еще со времени бунтов. В отделении для перчаток, среди старого ненужного хлама, вместе со спичечными коробками, удостоверением о регистрации машины, фонариком и бумажными салфетками для лица, валялся старый покрытый ржавчиной пистолет, который был ему выдан тоже еще тогда. Хранить пистолет в местах, где на него могло наткнуться лицо, не имеющее права носить оружие, было делом явно противозаконным. Даже военные чины вынуждены были обходиться без огнестрельного оружия, пока их не высаживали на берег для несения оккупационной службы в заморских территориях. Здесь же вооружена была только полиция и заводская охрана. Пистолет был полу ни к чему, но он все-таки как-то забывал его сдать. А с годами, по мере того, как пистолет покрывался налетом ржавчины, пол начал относиться к нему как к безобидной древности. Отделение для перчаток не запиралось, поэтому Пол прятал пистолет под тряпками. Мотор работал с перебоями, то затихая, то опять набирая скорость. Другие машины Пола, новый автомобиль с откидным верхом и очень дорогой седан, оставались дома, предоставленные, по его словам, в полное распоряжение Аниты. Ни одна из этих хороших машин никогда не бывала в усадьбе. Анита никогда не корила его этой привязанностью к старой машине, хотя, по-видимому, считала необходимым найти какие-то объяснения этому для других. Ему случалось слышать, как Анита говорила гостям, что Пол сам переделал машину, и теперь она значительно лучше всего того, что сходит с автоматических конвейеров в Детройте. И это отнюдь не соответствовало истине. Нелогичным выглядело и то, что человек, владея такой выдающейся машиной, все откладывал откладывал починку разбитой левой передней фары. И еще Полу было любопытно, какие оправдания она нашла бы тому факту, будь он ей известен, что в багажнике у него лежит кожаная куртка, и что он снимает галстук и надевает куртку вместо пиджака, каждый раз перед тем, как пересечь Ирокес. Такие путешествия он проделывал только в случае крайней необходимости. Ради того, например, чтобы добыть бутылку ирландского виски для одного из тех немногих людей, которых считал близкими друзьями. Пол остановился в конце моста, примыкающего к усадьбе. Около сорока человек, опираясь на ломы, кирки и лопаты, загораживали дорогу. Они, покуривая, неторопливо обменивались замечаниями, сгрудившись вокруг чего-то посреди мостовой. С некоторым смущением они оглянулись на машину Пола и медленно, точно в мире только и было, что свободное время, отступили к обочинам моста, оставив узкий проезд, по которому лишь с трудом мог протиснуться автомобиль Пола. Когда они расступились, Пол наконец понял, в чем дело. Человек маленького роста стоял на коленях над выбоиной примерно двух футов в диаметре и лопатой заравнивал заплату из асфальта и гравия. Человек этот с важностью махнул рукой Полу, чтобы тот поосторожнее объезжал и, не дай бог, не наехал на заплату. «Эй, мак твоя передняя фара накрылась!» — выкрикнул один из стоявших. Остальные присоединились к нему, хором повторяя сказанное. Пол с благодарностью кивнул, а сам вдруг почувствовал, что у него зудит вся кожа, будто его в чем-то вывалили. Эти люди состояли в корпусе реконструкции и ремонта, в «крахе», как они сами его называли. Эти люди не выдержали экономического соревнования с машинами, и поскольку у них не было иных источников существования, они вынуждены были выбирать либо армию, либо КРР. солдаты Пустота существования которых была хотя бы прикрыта блестящими пуговицами и пряжками, ворсистой саржей и лакированной кожей, не действовали на поло столь угнетающе, как крахи. Он медленно проехал между шеренгами рабочей команды, мимо черного правительственного лимузина и въехал в усадьбу. Солун находился рядом с мостом. Полу пришлось поставить машину за полквартала от него, потому что здесь... Еще одна команда была занята промывкой сточных труб при помощи пожарного бронспойта. Это, по-видимому, было здесь любимым занятием. Каждый раз, когда Полу случалось бывать в усадьбе, он заставал бронспойт за работой, если температура на улице была хотя бы на один градус выше нуля. Человек огромного роста держал руки на гаечном ключе, регулирующем подачу воды. Второй стоял рядом и следил за струей. Вокруг них и вдоль всего потока до самого жерла сточной трубы толпились и следили за ними люди. Перепачканный малыш схватил плывший вдоль тротуара обрывок бумаги, смастерил из него неуклюжую лодочку и пустил ее по воде. Глаза всех с интересом уставились на суденышка, как бы желая ему удачи, пока оно шло по быстринам, застревало на мелях, сползало с них а затем, выбравшись из стремнины, мужественно взгромоздилась на гребень и, победоносно постояв там какое-то мгновение, нырнула в горловину сточной трубы. «Ух!» — вырвалась устоявшего рядом с полом человека. Можно было подумать, что он сам находился на борту этой бумажной лодки. Пол протиснулся сквозь толпу, сплошь состоявшую из посетителей салуна. Теперь от стойки бара его отделял один только ряд людей. Прямо за его спиной было старое механическое пианино. Пока что Пола, кажется, никто не узнал. Да и странно было бы, если бы его здесь узнали, потому что в соответствии с проводимой политикой он чаще всего держался со своей стороны реки и никогда не допускал, чтобы его имя или портрет появлялись в Айлюмской Стар-Трибюн. Подли стойки расположились старики-пенсионеры, слишком уже старые для армии и КРР. Перед каждым из них стояло пиво, уже без шапки пены, в стаканах, стекло которых потускнело от многочасового задумчивого потягивания. По всей видимости, старики эти появлялись здесь рано и уходили поздно, поэтому обслуживание всех остальных посетителей производилось через их головы. На экране телевизора, стоявшего в другом конце бара, крупная дебелая женщина, голос которой был отключен поворотом регулятора, сияла улыбкой, возбужденно шевелила губами и разбивала яйца в смесителе. Старики следили за ней, изредка поправляя зубные протезы или облизывая губы. «Простите», — машинально произнес Пол. Никто не шевельнулся, чтобы пропустить его к стойке. Толстая, облезшая шотландская овчарка, свернувшаяся под стулом одного из загораживающих проход стариков, ощерила беззубые десны и раскатисто заворчала. Пол помахал рукой, тщетно пытаясь привлечь внимание бармена. Переминаясь ноги на ногу, он вспомнил полностью механизированный салун, проект которого он совместно с Финнерти и Шеффордом сделал, в то время, когда они были юными и энергичными инженерами. К их изумлению, владелец ресторанной сети настолько заинтересовался их идеей, что решил испробовать ее на практике. Экспериментальная установка была сооружена через пять дверей от того места, где пол сейчас находился. Там были машины, принимающие монеты, непрерывные ленты обслуживания, гермицидные лампы, очищающие воздух, равномерное полезное для здоровья освещение, постоянно звучащая мягкая музыка в громзаписях, стулья, конструкции сидений у которых была научно разработана антропологами, с таким расчетом, чтобы обеспечить для среднего человека максимум удобств. Первый день был сенсацией. Очередь в салон растянулась на несколько кварталов, но через неделю после его открытия любопытство было удовлетворено и торговлю считали оживленной, если в баре побывает за день пяток посетителей. Почти рядом Открылся салон, вот этот самый бар в викторианском стиле, настоящая ловушка для пыли и микробов, с плохим освещением, слабой вентиляцией, с нечистоплотным, медлительным и, вполне возможно, нечистым на руку барменом, и все же успех бара был мгновенным и очевидным. Полу, наконец, удалось обратить на себя внимание бармена Заметив Пола, тот сразу же отбросил роль высокопоставленного хранителя морали и миротворца, превратившись в подобострастного хозяина заведения, очень похожего на бармена из кантри клуба На какое-то мгновение Пол даже испугался, что его узнали, но поскольку бармен не назвал его по имени, он решил, что тот просто определил его ранг. В усадьбе проживало небольшое число людей вроде этого бармена, полицейских, пожарных, профессиональных спортсменов, шоферов, особо одаренных ремесленников, которые так и не были заменены машинами. Живя среди крахов, они, однако, держались особняком и зачастую грубо и высокопарно относились к общей массе. Они считали, что могут быть в известной мере на равные ноге с инженерами и управляющими по ту сторону реки, чувство, которое в данном случае никак нельзя было признать взаимным. По ту сторону реки полагали, что людей этих, не заменили машинами вовсе не ради их блестящих способностей. Просто они остались на своих постах, потому что пока ставить на их место машины было нерентабельно. Короче говоря, их чувство превосходства было неоправданным. И вот теперь, когда Бармен учуял, что Пол является важной персоной, он не отказал себе в удовольствии всем своим видом показать всем и каждому, что пока он будет обслуживать Пола, они могут катиться ко всем чертям. Остальные заметили это и, обернувшись, уставились на привилегированного пришельца. Пол потихоньку заказал бутылку ирландского виски и, стараясь не привлекать внимания, нагнулся и погладил старую овчарку. Собака залаяла, и хозяин ее повернул стул так, что оказался лицом к лицу с Полом. Старик был такой же беззубый, как и его собака. Полу прежде всего бросились в глаза его красные десны и огромные черные руки. Все остальное у него было тусклым и как бы выленившим. «Он никого не трогает», — произнес старик извиняющимся тоном. «Просто он немного не в тебе от старости и слепоты и никогда не знает, что к чему». Он провел своими большими ладонями по толстым бокам пса. Это старый и добрый пес. Он задумчиво приглядывался к Полу. Послушайте, а ведь я готов держать пари что мы знакомы. Пол нетерпеливо оглянулся на подвал, куда спустился бармен за виски. Да, я захаживал сюда разок-другой. Нет. «Это было не здесь. Это было на заводе. Вы, молодой доктор Протеус!» — громко произнес старик. Его слова услышали многие, и те, что были поближе, замолчали, стараясь не пропустить ни слова из их разговора. Их пристальное внимание раздражало поло. Старик, очевидно, был совершенно глух, и поэтому голос его, без видимой причины то подымался до крика, то был едва слышен. — О, доктор, меня и узнать нельзя. Старик не поясничал. Просто он был страшно рад и гордился тем, что перед всем честным народом может поговорить с таким выдающимся человеком. Пол покраснел. — Что-то никак не припомню. — Старый сварочный цех, да? Старик огорченно провел рукой по лицу. — Мам! От прежнего меня ничего-то и не осталось. Теперь меня и лучший друг не признал бы, — сказал он мне злобиво и вытянул свои руки ладонями кверху. — А вы гляньте-ка сюда, доктор, они-то по-прежнему хороши, и другой такой пары не сыскать на всем белом свете. Это ведь вы сами так сказали. — Герц, — произнес повод. «Вы Руди Герц!» Руди удовлетворенно засмеялся и гордо обвел взглядом салун. «Как бы говоря, видите Руди Герц действительно знает доктора Протеуса. И, клянусь богом, доктор Протеус тоже знает старого Герца. Кто еще из вас мог бы этим похвастаться?» «И это тот самый пес, о котором вы мне рассказывали лет десять, нет, пятнадцать лет назад» это сын того доктор старик усмехнулся да и я в то время уже не был щенком не правда ли вы были чертовски хорошим токарем руди я и сам так говорю знать это самому да еще знать что орудие так называются такие дошлые люди как вы это много значит это собственно говоря все что у меня осталось помните доктор Это да еще вот пес. Руди обменялся рукопожатием с сидящим рядом с ним человеком, грузным коротышкой средних лет, с мягкими чертами круглого, очень обыденного лица. Глаза его увеличивали и затемняли необычайно толстые стекла очков. — Слышал, что сейчас сказал тут обо мне доктор Протеус? — спросил старик, ткнув пальцем в поло. Это, сказал Руди, самый ловкий человек во всем Айлиуме. А может быть, да, очень может быть, ты и самый дошлый во всей стране. Пол молил Бога, чтобы бармен поторапливался. Человек, с которым Руди обменялся рукопожатием, теперь угрюмо, изучающе уставился на пола. Пол быстро обижал глазами помещение и не встретил ни одного дружелюбного взгляда. Руди Герц... По простоте душевный считал, что, демонстрируя его толпе, он чуть ли не услугу оказывает полу. Старческий ум Руди хранил в памяти только то время, когда он, Руди, был еще в силе. События, которые произошли после ухода Руди на пенсию, не оставили следа в его сознании. Но эти остальные, все эти люди, которым сейчас было по 30, по 40, по 50 лет, они-то знали. Юнцы в кабинах, оба солдата и три их девушки — Они были вроде Катарина Финч. Они не помнили того времени, когда все было иначе, и едва ли могли представить себе, как тогда было, хотя и теперешнее положение дел им не нравилось. Но эти постарше, которые глядели на пол сейчас, они-то помнили. Это они были повстанцами, разрушителями машин. В их взглядах не таилась угроза. Скорее, у них было негодование Желание дать ему понять, что он вторгся туда, где ему не место. А бармен все еще не возвращался. Пол ограничил свое поле зрения одним лишь Руди, игнорируя остальных. Человек с толстыми стеклами очков, от которого Руди ждал восхищения Полом, продолжал пристально его разглядывать. Пол безнадежно нес чепуху о собаке, о том, как Руди прекрасно сохранился, отчетливо осознавая, что эта фальшивая игра, докажет всем, если у кого и были на этот счет какие-либо сомнения, что он на самом деле двуличный болван. «Давайте выпьем за старое времечко», — сказал Руди, подымая свой стакан. Он как будто и не заметил, что ответом ему было молчание и что выпил он в полном одиночестве. Прищелкнув языком и сладко зажмурившись, он лихо осушил стакан, И грохнул его стойку. Пол, застывший на лице, вымученной улыбкой, решил ничего больше не говорить, поскольку любое сказанное им слово было бы неуместно здесь. Он скрестил руки и оперся на клавиатуру механического пианино что-то мурлыча про себя. «Давайте выпьем за наших сыновей», неожиданно предложил человек в толстых очках. У него оказался очень высокий голос, неожиданный в человеке с такой грузной комплекцией. На этот раз поднялось несколько стаканов. Когда они были выпиты, человек повернулся к полу и, улыбаясь, самым дружелюбным образом сказал. «Моему мальчику как раз исполнилось 18 доктор. Это прекрасно. У него вся жизнь впереди. 18 это чудесный возраст. Незнакомец сделал паузу, как будто его утверждение требовало ответа. «Я хотел бы, чтобы мне опять было 18 вяло отозвался Пол. «Он хороший парнишка, доктор. Особых талантов у него, правда, нет. Он, как и его старик, сердце у него на нужном месте, и он стремится делать все, что он может при своих способностях». И опять выжидающая пауза. Только этого и следует ожидать от любого из нас, сказал Пол. Ну что ж, уж поскольку такой просвещенный человек, как вы, оказался здесь, то я хотел бы посоветоваться с вами насчет мальчика. Он как раз прошел главную национальную классификационную проверку. Он чуть не угробил себя, готовясь к ней. И все это зря. Он оказался непригодным даже для обучения в колледже. Было только 27 мест. «А попасть хотела 600 ребят», — коротышко пожал плечами. «У меня нет средств отправить его в частную школу, и вот теперь нужно решать, что ему делать со своей жизнью. Так что же ему выбрать, доктор, армию или КРР?» «Я полагаю, что многое можно сказать и за то, и за другое», — неуверенно начал Пол. «Я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь» возможно кто нибудь вроде мэтиссона мог бы он запнулся на половине фразы мэтисон был в вайлиуме заведующим отделом испытаний и комплектования личного состава пол знал его очень поверхностно и недолюбливал мэтисон был могущественным бюрократом и относился к своей должности как к священнодействию если хотите я позвоню мэтисону «Узнаю у него и передам вам, что он скажет». «Доктор!» — сказал человек с отчаянием и без малейшей тени насмешки. «Не найдется ли чего-нибудь для мальчика у вас на заводах? У него золотые руки, у него просто какое-то чутье на машины. Дайте ему любую машину, какой он и в глаза не видал, и он в десять минут разберет ее и соберет обратно. Он любит такую работу. Нет ли у вас местечка на заводе?» Там нужно иметь аттестат об окончании школы, — сказал Пол. Он покраснел. Такова политика, и не я ее вводил. Иногда мы приглашаем КРР помочь нам установить большие станки или сделать грубую ремонтную работу, но это бывает нечасто. А может, ему открыть свою ремонтную мастерскую? Человек вздохнул и сразу как-то смиг. Ремонтная мастерская, вздохнул он. Он говорит, ремонтная мастерская. Сколько, по-вашему, ремонтных мастерских может продержаться в Айлюме, а? Конечно, ремонтная мастерская. Я тоже хотел открыть ее, когда меня вышибли. И джой и Сэм, и Альф. У нас у всех искусные руки. Вот мы все и откроем ремонтные мастерские. По одному специалисту на каждую сломанную вещь в Айлиуме а тем временем наши жены смогут пристроиться в качестве портных, по одной портнихе на каждую женщину в городе. Руди Герц, по-видимому, прослушал весь этот разговор и все еще переживал радостную встречу со своим великим и добрым другом, доктором Полом Протеусом. «Музыку!» — величественно потребовал он. «Давайте послушаем музыку!» Он протянул руку через плечо Пола и бросил монетку в механическое пианино. Пол отодвинулся от ящика. Механизм важно проскрепел, после чего пианино начало отзванивать, как разбитые колокольня, «Рек-тайм-бэнд Александра». Слава Богу, разговаривать теперь стало совершенно невозможно. Слава богу, бармен появился из подвала и протянул Полу запыленную бутылку. Пол повернулся было, чтобы уйти, но чья-то могучая рука ухватила его повыше локтя. Это был Руди, разыгрывавший роль неостанавливающегося перед затратами хозяина. «Я заказал эту песню, вашу честь, доктор!» — прокричал Руди, перекрывая шум пианино. «Подождите, пока она кончится!» Руди вел себя так, как будто этот старинный инструмент был новейшим чудом и восхищенно указывал на опускающиеся и поднимающиеся клавиши в октавах, ведущих основную мелодию, и медленные ритмичные движения клавиш в бассовом ключе. «Глядите, глядите, как они опускаются и поднимаются, доктор! Как будто кто-то колотит по ним! Смотрите, они шевелятся!» Музыка резко оборвалась, как бы выдав точно отмеренную порцию радости, полагающиеся за пять центов. Руди продолжал кричать. «Чувствуешь себя даже как-то неловко, не правда ли, доктор, когда смотришь, как они опускаются и встают? Прямо так и видишь призрак, который вкладывает в игру всю душу!» Пол вырвался и заторопился к машине. «Милый, у тебя такой вид, будто ты только что увидел привидение», «Сказала Анита. Она была одета для вечера в кантри-клубе и как бы уже царила в избранном обществе, к которому ей только еще предстояло присоединиться. Когда она передавала Полу коктейль, он чувствовал себя каким-то неуместным чинушей рядом с ее красивой самоуверенностью. На ум приходили только те вещи, которые могли доставить ей удовольствие или представлять для нее интерес. Все остальное исчезало». Это не было сознательным актом его воли, а просто рефлексом на ее присутствие. Автоматизм собственных чувств раздражал Пола, он представлял себе, как поступил бы на его месте отец, и понимал, что уж отец-то справился бы здесь наилучшим образом, отводя себе независимую, решающую и первостепенную роль. Когда Пол оглядел Аниту поверх бокала, ему пришло на ум выражение «вооружена до зубов». В строгом темном платье, оставляющем открытыми загорелые плечи и шею, с единственным драгоценным камнем на пальце, чуть-чуть подкрашенное, Анита удачно совмещала в себе комбинацию секса, вкуса и ореола знания мужчин. Но Анита затихла и отвернулась под его взглядом. Оказывается, он неумышленно взял верх. Каким-то образом он передал ей свою мысль, которая вдруг всплыла в общем потоке его мыслей. Ее сила и манеры — это лишь зеркальное отражение его собственной важности, отображение его мощи и самодовольства, которые должны быть присущи руководителю заводов «Айлиум». На какое-то мгновение она вдруг показалась ему беспомощной, запуганной девчонкой, И сейчас он даже способен был испытывать по отношению к ней настоящую нежность.